Глава, двадцать Спустя два года. «Поздравляем, Николай Павлович! Какая потрясающая новость! Мы всегда вас верили!» Слышались восторженные возгласы со всех сторон. «Всем огромное спасибо!» Ответил Николай Павлович, мой непосредственный шеф. «Но это не только моя победа. Это наша победа!» Если бы не сплоченная работа всей нашей команды, мы бы не добились успеха. Каждый из вас способствовал удачному исходу всего рабочего процесса. Сегодня особенный день. Мы, наконец, получили патент на инновационный продукт, разработка которого занималась наша компания. Месяц назад успешно завершили последнее тестирование, а уже сегодня праздновали наличие патента. Мой босс невероятно оптимистичный человек рьяно и отчаянно в течение последних трех лет уверенно шел к этому результату другой наверное давно бы уже сдался но только не он но николай павлович сделал паузу отставил бокал с шампанским в сторону и обвел весь коллектив цепким взглядом расслабляться пока рано потому что нам предстоит сделать не менее важный шаг выход на рынок На этот раз отечественный. Парадокс. Международный мы уже завоевали, а вот российский еще не удалось. Но очень надеюсь, что в скором времени и это получится сделать. Он когда-нибудь остановится на достигнутом? Пробормотала подошедшая Лара, главный бухгалтер компании и по совместительству моя близкая подруга. Вопрос был риторический. Все прекрасно знали, что наш шеф Был тем еще авантюристом. Добившись определенных целей, без промедления окунался в новый проект. Всегда полон идей, реализации которых был чрезвычайно одержим. Полтора года назад, именно по рекомендации Лары, меня приняли на должность, которая ничего общего с моей прошлой работой не имела. Кто бы мог подумать, что я стану помощницей человека, одержимого идеей внедрить в мир строительных технологий, Новые достижения последних научных исследований На момент, когда я начала работать в СИД, в портфолио господина Горина уже были две инновационные технологии Которыми удачно пользовались европейские строительные компании Но, к сожалению, на местном рынке пока очень скептически относились к домам, построенным из биопластика или блоков из морской соли И поскольку Николай Павлович безумно хотел признания и в России, и в странах СНГ, то решил создать продукт, который бы пользовался доверием в том числе и у местного бизнеса. «Ладно, Анют, мне пора домой, а то поздно уже», — сказала Лара, осушив бокал до последней капли. «Миша минут пятнадцать как приехал, а я все шампанское пью, ругаться будет». «Что ты наговариваешь?» — отмахнулась я. Муж Ларисы души в ней не чает и детей обожает. Упрекать за два выпитых бокала шампанского он точно не станет. «Да не такой уж он и пушистый, как вы все думаете, Ань». «А мужчина и не должен быть пушистым, Лар?» В тон ей ответила. «А ты у нас эксперт по мужской части, оказывается». «Не знала, не знала». Пропела она, сложив руки на пышной груди. «Ты сначала мужика себе найди». Поживи с ним лет семь бок о бок, а потом высказывайся о том, каким он должен быть. Лар. Даже шампанское потеряло привлекательный вкус. Окислилась в миг от ее колкого тона и надоевшей темы, которую она так любит внезапно затрагивать. А что, Лар? Как будто ты сама не знаешь, что правду говорю. Тебя, кажется, Миша ждет. Подождет меня мой Миша. Ну вот. Сейчас начнется. «Что ты нос свой воротишь, а? Посмотри на него!» «Ну, Ань, ну нормальный мужик же!» «Нормальный мужик» — это наш финансовый директор. Тридцати двухлетний, недавно разведенный, высокий брюнет, который очень настойчиво в последнее время уделял мне знаки внимания. Он в этот момент находился на другом конце конференц-зала, где мы устроили небольшой банкет. Поймал мой взгляд, обворожительно улыбнулся и подмигнул симпатичный. И что? Да только ничего. Ничего не ёкнуло, не дрогнуло, в жар не впало, пульс не участился. Был бы нормальным, не развелся бы. Какая ты жестокая. Думаешь, так легко простить измену и, как ни в чем не бывало, продолжать жить вместе? Тяжело вздохнула. Никогда не замечала за собой привычки обсуждать чью-либо личную жизнь, о таких тем, как Адюльтер, Вообще пыталась избегать. Поэтому за свои слова действительно стало стыдно, ведь Руслан был хорошим парнем. Просто жена ему неприличная попалась. В то время, как он засиживался допоздна на работе, она нашла довольно неоригинальный способ скрасить одинокие вечера. «Можешь не отвечать. Вижу, что жалеешь о сказанном». Лара обняла меня на прощание и невзначай прошептала на ухо. «А говорят...» что длинный нос у мужчины свидетельствует о длинном пенисе. Фыркнула вою душистые волосы, пахнущие Шанель номер пять. Нос-то у нашего Руслана, заметь. Ничего так. Ларис, хватит. Не могла сдержать улыбку. Она отстранилась, разглядывала меня несколько секунд, а потом мягко сказала. «Пожалуйста, если Руслан предложит подвезти домой, не отказывай ему». Пожалуйста, Ань. Не откажу. Легко согласилась. Да ну у тебя. Все равно сделаешь по-своему.